Глава О да, я был на судебном следствии, — говорил он, — и по сей день не перестаю удивляться, зачем я пошел. Я готов поверить, что каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, но в таком случае и вы должны согласиться со мной. К каждому из нас представлен черт. Я требую, чтобы вы это признали, ибо не хочу быть исключением. А я знаю, что он у меня есть. Я имею в виду черт. Конечно, я его не видел, но косвенные улики у меня имеются. Он при мне состоит, а так как по природе своей он зол, то и втягивает меня в подобные истории. Какие истории, спрашиваете вы? Ну, скажем, следствие, история с желтой собакой. Вы считаете невероятным, чтобы шелудивые туземные собаки разрешили подвертываться людям под ноги на веранде того дома, в котором находится суд? Вот какими путями извилистыми, неожиданными, поистине дьявольскими заставляет он меня наталкиваться на людей с уязвимыми и неуязвимыми местечками, со скрытыми пятнами проказы. Клянусь Богом, при виде меня языки развязываются и начинаются признания, словно мне самому Не в чем себе признаться, словно у меня, да поможет мне Бог, не найдется таких признаний, над которыми я могу терзаться до конца дней моих. Хотел бы я знать, чем я заслужил такую милость. Довожу до вашего сведения, что у меня забот не меньше, чем у всякого другого, а воспоминаний столько же, сколько у рядового паломника в этой долине. Как видите, я не особенно пригоден для выслушивания признаний. Так в чем же дело? Не могу сказать. «Быть может, это нужно лишь для того, чтобы провести время после обеда?» «Чарли, дорогой мой, ваш обед был чересчур хорош, и в результате этим господам спокойный роббер кажется утомительным и шумным занятием. Они развалились в ваших удобных креслах и думают, к черту всякое усилие, пусть Марлоу рассказывает». «Рассказывать?» «Да будет так». И довольно легко говорить о мистере Джимми после хорошего обеда, находясь на высоте двухсот футов над уровнем моря, имея под рукой ящик с приличными сигарами в тихий прохладный вечер при звездном свете. Это может заставить даже лучших из нас позабыть о том, что здесь мы находимся лишь на испытании и должны пробивать себе дорогу под перекрестным огнем, следя за каждой драгоценной минутой, за каждым непоправимым шагом, веря, что в конце концов нам все-таки удастся выпутаться прилично. Однако подлинной уверенности в этом нет, и чертовски мало помощи могут нам оказать те, с кем мы сталкиваемся. Конечно, повсюду встречаются люди, для которых вся жизнь похожа на послеобеденный час с сигарой, легкий, приятный, пустой, быть может, оживленный какой-нибудь небылицей о борьбе. О ней забываешь раньше, чем рассказан конец, если только конец у нее имеется. Впервые я встретился с ним взглядом на этом судебном следствии. Вам следует знать, что все в какой-либо мере связанные с морем находились там, в суде, ибо уже очень давно вокруг этого дела поднялся шум с того самого дня, как пришла таинственная телеграмма из Адена, заставившая всех нас раскудахтаться. Я говорю «таинственная», так как до известной степени она была таковой, хотя и преподносила всего лишь голый факт, такой голый и безобразный, каким могут быть только факты. Все побережье ни о чем ином не говорило. Прежде всего, одеваясь утром в своей каюте, я услыхал через переборку, как мой парс-дубаш, получив разрешение выпить чашку чая в буфетной, лопотал со стюардом о патне. Не успел я сойти на берег, как уже встретил знакомых, и вот что я прежде всего услышал. Слыхали вы когда о чем-нибудь более поразительно? В зависимости от натуры они цинично улыбались, принимали грустный вид или раздражались ругательствами. Люди, совершенно незнакомые, и фамильярно заговаривали для того только, чтобы выложить свои соображения по этому вопросу. Бродяга являлся на набережную в надежде, что его угостят рюмочкой за разговором об этом деле. Те же речи вы слышали и в управлении порта, и от каждого судового маклера, от вашего агента, от белых, от тузенцев, от полукровок, даже от полуголых лодочников на корточках, сидящих на каменных ступенях мола. Да, не И Иные негодовали, многие шутили, и все без конца обсуждали вопрос, что могло с ними случиться. Так продолжалось недели две, если не больше, и все стали склоняться к тому мнению, что все таинственное в этом деле обернется трагической стороной. И тут, в одно прекрасное утро, стоя в тени у ступени управления порта, я заметил четверых человек, шедших мне навстречу по набережной. Я подивился, откуда взялась такая странная компания, и вдруг, если можно так выразиться, заорал мысленно «Да ведь это они!» Да, действительно, это были они. Трое рослых мужчин, а один такой толстый, каким человеку быть не подобает. После сытного завтрака они только что высадились с идущего за границу парохода Северной линии, который вошел в гавань час спустя после восхода солнца. Ошибки быть не могло, с первого же взгляда я узнал веселого шкипера Патны, самого толстого человека на тропиках, поясом обвивающих нашу добрую старушку землю. Кроме того, месяцев девять назад я повстречался с ним в Самаранге. Пароход его грузился на рейде, а он ругал тиранические учреждения Германской империи и по целым дням накачивался пивом в задней комнате прилавки Деджонга. Наконец Деджонг, который, глазом не моргнув, сдирал Гульден за бутылку, отозвал меня в сторону и, сморщив свое маленькое личико, туго обтянутой кожей, конфиденциально объявил «Торговля торговля, капитан, но от этого человека меня тошнит, Тфу. Стоя в тени, я смотрел на него. Он слегка опередил своих спутников, и солнечный свет, ударяя прямо в него, особенно резко подчеркивал его толщину. Он напомнил мне дрессированного слоненка, разгуливающего на задних ногах. Костюм его был экстравагантно красочный. Запачканная пижама с ярко-зелеными и густо-оранжевыми полосами, рваные соломенные туфли на босу ногу и чей-то очень грязный и выброшенный за ненадобностью пробковый шлем. Шлем был ему на два номера меньше, чем следовало, и удерживался на большой его голове с помощью манильской веревки. Вы понимаете, что такому человеку не посчастливится, если дело дойдет до переодевания в чужое платье? Отлично. Итак, он стремительно несся вперед, не глядя ни направо, ни налево, прошел в трех шагах от меня и, в неведении своем, штурмом взял лестницу, ведущую в управление порта, чтобы сделать свой доклад или донесение, называйте как хотите. Видимо, он прежде всего обратился к главному инспектору по найму судовых команд. Арчи Рутвелл. Только что явился в управление, и, как он впоследствии рассказывал, готов был начать свой трудовой день с нагоняя главному своему клерку. Кое-кто из вас должен знать этого клерка. услужливого маленького португальца полукровку с жалкой тощей шеей, вечно старающегося выудить у шкиперов что-нибудь по части съедобного, кусок солонины, мешок сухарей, картофеля или что другое. Помню, один раз я подарил ему живую овцу, оставшуюся от судовых моих запасов. Не то чтобы я ждал от него услуги, как вам известно, он ничего не мог сделать, но меня растрогала его детская вера в священное право на побочные доходы. По силе своей это чувство было едва ли не прекрасно. Черта расовая, двух раз, пожалуй, да и климат. Однако это к делу не относится. Во всяком случае, я знаю, где мне искать истинного друга. Итак, Рутвилл говорит, что читал ему суровую лекцию, полагаю на тему о морали должностных лиц, когда услышал за своей спиной какие-то заглушенные шаги и, повернув голову, увидел что-то круглое и огромное, похожее на сахарную голову, завернутую в полосатую фланель и возвышающуюся посредине просторной канцелярии. Рутвилл был до такой степени ошеломлен, что очень долго не мог сообразить, живое или перед ним существо, и делился для чего и каким образом этот предмет очутился перед его письменным столом. За аркой в передней толпились слуги, приводившие в движение пунку, метельщики, туземцы-полицейские, боцман и команда парового катера «Гавань». Все они вытягивали шеи и готовы были лезть друг другу на спину. Существо столпотворение. Тем временем Толстяк ухитрился сорвать с головы шлем и с легким поклоном приблизился к Рутвиллу, на которого это зрелище так подействовало, что он слушал и долго не мог понять, чего хочет это привидение. Оно вещало голосом хриплым и замогильным, но держалось неустрашимо, и мало-помалу Арчи стал понимать, что дело о Патне вступает в новую фазу. Как только он сообразил, кто перед ним стоит, ему сделалось не по себе. Арчи такой чувствительный, его легко сбить с толку. Но он взял себя в руки и крикнул «Довольно, я не могу вас выслушать. Вы должны идти к моему помощнику, я не могу. Капитана Эллиота, вот кого вам нужно. Сюда, сюда!» Он вскочил, обежал вокруг длинной конторки и стал подталкивать толстяка. Тот, удивленный, сначала повиновался, И только у двери кабинета какой-то животный инстинкт заставил его упереться и заширкать, словно испугного быка. «Послушайте, в чем дело? Пустите меня, послушайте!» Арчи без стука распахнул дверь. «Капитан Патны, сэр!» — крикнул он. «Входите, капитан!» Он видел, как старик, что-то писавший, так резко поднял голову, что Пенсне его упало. Арчи захлопнул дверь и бросился к своему столу, где его ждали бумаги, принесенные на подпись. Но, по его словам, шум, поднявшийся за дверью, был столь ужасен, что он не мог прийти в себя и вспомнить, как пишется его собственное имя. Арчи — самый чувствительный инспектор по найму судовых команд в обоих полушариях. Он утверждает, что чувствовал себя так, словно шпихнул человека в логовище голодного льва. Несомненно, шум поднялся страшный. Крики я слышал внизу, и не сомневаюсь, что они были слышны на другом конце «эспланады». У эстрады для оркестра. Старый папаша Эллиот имел богатый запас слов, умел кричать и не думал о том, на кого кричит. Он стал бы кричать и на самого вице-короля. Частенько он мне говорил: Более высокий пост я занять не могу. Пенсия мне обеспечена. Кое-что я отложил, и если им не нравится мое понятие о долге, я охотно уеду на родину. Я старик, и всю свою жизнь я говорил все, что было у меня на уме. Теперь я хочу только одного, чтобы дочери мои вышли замуж, пока я жив. Он был слегка помешан на этом пункте. Три его дочери были очень хорошенькие, хотя удивительно походили на него. Иногда, проснувшись утром, он приходил к безнадежным выводам относительно их замужества, и вся канцелярия, по глазам угадав его мрачные мысли, трепетала, ибо, по словам служащих, в такие дни он непременно требовал себе кого-нибудь на завтрак. Однако в то утро он не съел ренегата, но, если разрешите мне продолжить метафору, разжевал его основательно и выплюнул. Через несколько минут я увидел, как чудовищный толстяк торопливо спустился по лестнице и остановился на ступенях подъезда, остановился подле меня погруженный в глубокие размышления. Его толстые пурпурные щеки дрожали. Он кусал большой палец, Вскоре заметил меня и искрится бросил раздраженный взгляд. Остальные трое, высадившиеся вместе с ним на берег, ждали поодаль. У одного из них желтолицего вульгарного человечка рука была на перевязи, другой, долговязый в синем фланелевом пиджаке с седыми свисающими вниз усами, сухой как щепка и худой как палка, озирался по сторонам с видом самодовольно глупым. Третий, стройный широкоплечий юноша, Засунул руки в карманы и повернулся спиной к двум другим, которые серьезно о чем-то разговаривали. Он смотрел на пустынную эспланаду. Верх заполненная кхари с деревянными жалюзи остановилась как раз против этой группы. Извозчик, положив правую ногу на колено, критически разглядывал на ней пальцы молодой человек, не двигаясь, даже не поворачивая головы, смотрел прямо перед собой на озаренную солнцем эспланаду. Так я впервые увидел Джима. Он выглядел таким равнодушным и неприступным, какими бывают только юноши. Стройный, чистенький, он твердо стоял на ногах, один из самых многообещающих мальчиков, каких мне когда-либо приходилось видеть. И, глядя на него, зная все, что знал он, и еще кое-что ему неизвестное, я почувствовал злобу, словно он притворялся, чтобы этим притворством чего-то от меня добиться. Он не имел права выглядеть таким чистым и честным. Мысленно я сказал себе, что же, если и такие мальчики могут сбиться с пути, тогда от обиды я готов был швырнуть целую шляпу и растоптать ее, как поступил однажды на моих глазах шкипер итальянского «Барка», Когда его болван помощник запутался с якорями, собираясь швартоваться на рейде, где стояло много судов, я спрашивал себя видя его таким спокойным. Глуп он что ли или грубо бесчувствие? Казалось, он вот-вот начнет насвистывать и заметьте, меня немало не занимало поведение двух других. Они как-то соответствовали рассказу, который сделался достоянием всех и должен был лечь в основу официального следствия. «Этот старый негодяй там, наверху, назвал меня подлецом», — сказал капитан Патны. «Не могу сказать, узнал ли он меня, думаю, что да, во всяком случае, взгляды наши встретились». Он сверкал глазами, я улыбался. «Подлец» был самым мягким эпитетом, какой, вылетев в открытое окно, коснулся моего слуха. «Неужели», — сказал я, почему-то не сумев удержать язык за зубами. Он кивнул, потом укусил себя за палец и в полголоса выругался. Потом, подняв голову, посмотрел на меня с угрюмым бесстыдством и воскликнул. «Ба! Тихий океан велик, мой друг! Вы, проклятые англичане, поступайте как вам угодно. Я знаю, где есть место такому человеку, как я. Меня хорошо знают в Апиа, в, в он приумолк, размышляя, а я без труда мог себе представить, какие люди знают его в тех местах. Скрывать не стану, я сам был знаком с этой породой». Бывает время, когда человек должен поступать так, словно жизнь равно приятна во всякой компании. Я это пережил и теперь не намерен с гримасой вспоминать об этой необходимости. Многие из той дурной компании за неимением ли моральных, моральных, как бы это сказать, моральных устоев или по иным не менее веским причинам, вдвое поучительнее и в 20 раз занимательнее, чем те обычные респектабельные коммерческие воры, которых вы, господа, сажаете за свой стол, хотя подлинной необходимости так поступать у вас нет. Вами руководит привычка, трусость, добродушие и сотни других скрытых и мелких побуждений. — Вы, англичане, все негодяи, — продолжал патриот-австралиец из Фленсборга или Штеттина. Право, сейчас я не припомню, какой приличный маленький порт у берегов Балтики осквернил себя, сделавшись гнездом этой редкой птицы. Чего вы кричите, а, скажите мне? Ничуть вы не лучше других народов, а этот старый плут, черт знает, как на меня разорался. Вся его туша тряслась, а ноги походили на две колонны, он трясся с головы до пят. Вот так вы, англичане, всегда поступаете. «Поднимаете шум из-за всякого пустяка, потому только что я не родился в вашей проклятой стране. Забирайте мое свидетельство, берите его, не нужно мне свидетельство. Такой человек, как я, не нуждается в вашем проклятом свидетельстве. Плевать мне на него!» Он плюнул. «Я приму американское подданство!» — крикнул он с пеной у рта, беснуясь и шаркая ногами, словно пытался высвободить свои лодыжки из каких-то невидимых и таинственных тисков, которые не позволяли ему сойти с места. Он так раскричился, что макушка его круглой головы буквально дымилась. Никакие-либо таинственные силы мешали мне уйти. Меня удерживало любопытство, самое понятное из всех чувств. Я хотел знать, как примет новость тот молодой человек, который, засунув руки в карманы и повернувшись спиной к тротуару, глядел поверх зеленых клумб эспланады на желтый портал отеля «Малабар» глядел с видом человека, собравшегося на прогулку, как только его друг к нему присоединится. Вот какой он имел вид, и это было отвратительно. Я ждал, я думал, что он будет ошеломлен, потрясен, уничтожен, будет корчиться, как насаженный на булавку жук. И в то же время я почти боялся это увидеть. Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать». Нет ничего ужаснее, как следить за человеком, увлеченным не в преступлении, но в слабости более, чем преступной. Сила духа, самая обычная, препятствует вам совершать уголовные преступления. Но от слабости неведомой, а, быть может, лишь подозреваемый, так в иных уголках Земли вы на каждом шагу подозреваете присутствие ядовитой змеи, от слабости скрытой, за которой следишь или не следишь, вооружаешься против нее или мужественно ее презираешь, подавляешь ее или не ведаешь о ней, чуть ли не в течение доброй половины жизни, от этой слабости ни у кого из нас нет защиты. Нас втягивают в западню, и мы совершаем поступки, за которые нас ругают, поступки, за которые нас вешают, и однако дух может выжить, пережить осуждение и, клянусь небом, «Пережить петлю. А бывают поступки, иной раз они кажутся совсем незначительными, которые кое-кого из нас губят окончательно. Я следил за этим юношей. Мне нравилась его внешность. Таких, как он, я знал. Усты у него были хорошие, он был одним из нас. Он как бы являлся представителем всех сродных ему людей, мужчин и женщин, о которых не скажешь, что они умны или занимательны» но вся жизнь их основана на честной вере и инстинктивном мужестве. Я имею в виду не военное, гражданское или какое-либо особое мужество. Я говорю о врожденной способности смело смотреть в лицо искушению, о готовности отнюдь не рассудочной, и не искусственной, о силе сопротивляемости, не если хотите, но ценной, о безумном и блаженном упорстве перед ужасами в самом себе и наступающими извне, перед властью природы и соблазнительным развратом людей. Такое упорство зиждется на вере, которые не сокрушат ни факты, ни дурной пример, ни натиск идей. К черту идеи! Это бродяги, которые стучатся в заднюю дверь вашей души, и каждая идея уносит с собой частичку вас самих, крупицу той веры в немногие простые истины, какой вы должны держаться, если хотите жить пристойно и умереть легко. Все это прямого отношения к Джиму не имеет, но внешность его была так типична для тех добрых, глуповатых, малых, бок о бок, с которыми чувствуешь себя приятно, людей, не волнуемых причудами ума и, скажем, развращенностью нервов. Такому парню вы по одному его виду доверили бы палубу, говорю образно и как профессионал. Я бы доверил. А кому это знать, как не мне? Разве я в свое время не обучал юношей уловкам моря? Уловкам, весь секрет которых можно выразить в одной короткой фразе, и однако каждый день нужно заново внедрять его в молодые головы, пока он не сделается составной частью всякой мысли наяву, пока не будут им окрашены все их юношеские сновидения. Море было великодушно ко мне, но когда я вспоминаю всех этих мальчиков, прошедших через мои руки... Иные теперь уже взрослые, иные утонули, но все они были добрыми моряками. Тогда мне кажется, что и я не остался в долгом море. Вернись я завтра на родину, ручаюсь, что и двух дней не пройдет, как какой-нибудь загорелый молодой штурман поймает меня в воротах дока, и свежий низкий голос прозвучит над моей головой. «Помните меня, сэр? Как? Ведь я такой-то, был юнцом на таком-то судне. То было первое мое плавание». И я вспомню ошеломленного юнца. Ростом не выше спинки этого стула. Мать и, быть может, старшая сестра стоят на пристани, стоят тихие, но слишком удрученные, чтобы помахать платком вслед судну, плавно скользящему к выходу из дока. И же отец средних лет раненько пришел проводить своего мальчика. Остается здесь все утро, так как его, по-видимому, заинтересовало устройство брашпиля. Мешкает слишком долго и в самую последнюю минуту сходит на берег, когда уже нет времени попрощаться. Боцман с кормы кричит мне протяжно. «Подождите секунду, мистер помощник. Тут один джентльмен хочет сойти на берег. Пожалуйста, сэр. Чуть было не отправились в Талькагуана. Пора уходить потихоньку. Отлично, эй, отдавайте канаты». Буксирные пароходы, дымя словно адские трубы, завладевают судном и избивают в пену старую реку. Джентльмен на берегу смахивает с колен пыль, сострадательный Стюарт швырнул ему его зонтик. Все в порядке, он принес свою маленькую жертву морю и теперь может отправляться домой, притворяясь, что немало об этом не думает. А не пройдет и суток, как маленькая добровольная жертва будет жестоко страдать от морской болезни. Со временем, когда мальчик выучит все маленькие тайны и познает один великий секрет мастерства, он сумеет жить или умереть в зависимости от того, что повелит ему море. А человек, который принял участие в этой безумной игре, в игре, где всегда выигрывает море, почувствует удовольствие, когда тяжелая молодая рука хлопнет его по спине, и беззаботный голос юного моряка скажет «Помните меня, сэр, я такой-то был юнцом». Уверяю вас, приятно это испытать. Вы чувствуете, что хоть однажды в жизни правильно подошли к работе. Да, меня хлопали по спине, и я морщился, ибо рука была тяжелая, и целый день у меня было легко на душе, и спать я ложился, чувствуя себя менее одиноким, благодаря этому дружескому удару по спине. Помню ли я юнца такого-то? Говорю вам, мне полагается распознавать людей по виду, Раз взглянув на того юношу, я доверил бы ему палубу и заснул бы сладким сном. А оказывается, это было бы небезопасно. Жутко становилось от этой мысли. Он также внушал доверие, как новенький Соверн, однако в его металле была какая-то адская лигатура. Сколько же? Совсем чуть-чуть, крохотная капелька чего-то редкого и проклятого. Крохотная капелька. Однако, когда он стоял там с видом на все наплевать, вы начинали думать уж, не вылет ли он весь из меди. Я не мог этому поверить. Говорю вам, я хотел видеть, как он будет корчиться, ведь есть же профессиональная честь. Двое других, не идущие в счет парни, заметили своего капитана и начали медленно к нему приближаться. Они переговаривались на ходу, а я их не замечал, словно они были невидимо невооруженному глазу. Они усмехались, быть может, обменивались шутками. Я убедился, что у одного из них сломана рука, другой долговязый субъект с седыми усами был старший механик. Личность во многих отношениях замечательная. Для меня они были ничто. Они приблизились. Шкипер тупо уставился в землю. Казалось, от какой-то страшной болезни, таинственного действия неведомого яда он распух, принял неестественные размеры. Он поднял голову, увидел этих двоих, остановившихся перед ним, и, презрительно скривив свое раздутое лицо, открыл рот, должно быть, чтобы с ними заговорить. Но тут какая-то мысль пришла ему в голову. Толстые лиловатые губы беззвучно сжались, решительно зашагал он, переваливаясь к Харри, и начал дергать дверную ручку с таким зверским нетерпением, что казалось, все сооружение вместе с пони повалится на бок. Извозчик, оторванный от исследования своей ступни, проявил все признаки крайнего ужаса и, уцепившись обеими руками за козлы, обернулся и стал смотреть, как огромная туша влезала в его повозку. Маленькая Гхари с шумом раскачивалась и тряслась, а розовая складка на опущенной шее, огромные напрягшиеся ляжки, широченная полосатая спина оранжевая и зеленая и мучительные усилия этой пестрой, отвратительной туши производили впечатление чего-то нереального, смешного и жуткого, как те гротескные и яркие видения, которые пугают и дурманят во время лихорадки. Он исчез. Я ждал, что крыша расколется надвое. Маленький ящик на колесах хлопнет, словно коробка хлопка. Но он только осел, зазвенели приплюснутые пружины и внезапно опустились жалюзи. Показались плечи шкипера, протиснутые в маленькое отверстие, голова его пролезла наружу, огромная, раскачивающаяся, словно шар на привязи, потная, злобная, фыркающая. Он замахнулся на возницу толстым кулаком, красным, как кусок сырого мяса. Он заревел на него, приказывая ехать, трогаться в путь. «Куда? В Тихий океан?» Извозчик ударил хвостом. пони захрапел — Поднялся было на дыбы, затем галопом понесся вперед. Куда? В Апиа, в Ганалу. Шкипер мог располагать шестью тысячами миль тропического пояса, а точного адреса я не слыхал. Храпящий пони в одно мгновение унес его в вечность. И больше я его не видал, этого мало. Я не встречал никого, кто бы видел его с тех пор, как он исчез из поля моего зрения, сидя в ветхой маленькой кхаре, которая завернула за угол, подняв белое облако пыли. Он уехал, исчез, испарился. И нелепым казалось то, что он словно прихватил с собой и Харри, ибо ни разу не встречал я с тех пор бенидого пони с разорванным мухом и томного извозчика Тамила, разглядывающего свою больную ступню. Тихий океан и в самом деле велик, но нашел лишь Кипер-арену для развития своих талантов или нет — Факт остается фактом. Он унесся в пространство, словно ведьму на помеле. Маленький человечек с рукой на перевязи бросился было за экипажем, блея на бегу, капитан, послушайте, капитан, послушайте, но, пробежав несколько шагов, остановился, понурил голову и медленно побрел назад. Когда задребезжали колеса, молодой человек круто повернулся. Больше никаких движений и жестов он не делал, и снова застыл на месте, глядя вслед исчезнувшей Харри. Все это произошло значительно быстрее, чем я рассказываю, так как я пытаюсь медлительными словами передать вам мгновенные зрительные впечатления. Через секунду на сцене появился клерк-полукровка, посланный Арчи присмотреть за бедными моряками с потерпевшей крушение патны. При исполненной рвении он выбежал с непокрытой головой, озираясь направо и налево, горя желанием исполнить свою мысль. Она была обречена на неудачу, поскольку дело касалось главной заинтересованной особы. Однако он суетливо приблизился к оставшимся и почти тотчас же впутался в словопрение с парнем, у которого рука была на перевязи. Оказывается, этот субъект горел желанием затеять ссору. Он заявил, что не намерен выслушивать приказания, «Э, нет, черт возьми, его не запугаешь враками, какие преподносит этот дерзкий писака-полукровка, он не потерпит грубости от подобной личности, даже если тот и не врет. Твердое его решение — лечь в постель. «Если вы бы не были проклятым португальцем, — услышал я и рев, — вы бы поняли, что госпиталь — единственное подходящее для меня место». Он поднес здоровый кулак, — К носу своего собеседника начала собираться толпа, клерк растерялся, но делая все возможное, чтобы поддержать свое достоинство, пытался объяснить свои намерения. Я ушел, не дожидаясь конца. Случилось так, что в то время в госпитале лежал один из моих матросов. Зайдя проверить его за день до начала следствия, я увидел в палате для белых того самого маленького человечка. Он метался, бредел, и рука его была в лубке. К величайшему моему изумлению, долговязый субъект с обвислыми усами также пробрался в госпиталь. Помню, я обратил внимание, как он улезнул во время ссоры, ушел не то волоча ноги, не то подпрыгивая и стараясь не казаться испуганным. Видимо, он не был новичком в порту и в своем отчаянии направил стопы примехонько в бильярдную и распивочную Мариани, находившуюся неподалеку от базара. Этот не поддающийся описанию бродяга Мариани был знаком с долговязым субъектом и где-то в другом порту имел случай потворствовать его порочным наклонностям. Теперь он встретил его раболепно и, снабдив запасом бутылок, запер в верхней комнате своего гнусного вертепа. По-видимому, долговязый субъект опасался преследования и желал спрятаться. Много времени спустя Мариани, Явившись как-то на борт моего судна, чтобы получить со стюарда деньги за сигары, сообщил мне, что для этого человека готов был сделать и большее, ни о чем не расспрашивая, в благодарность за какую-то гнусную услугу, давным-давно оказанную ему долговязым субъектом. По крайней мере, так я его понял. Он дважды ударил себя кулаком в смуглую грудь, выкатил огромные черные глаза, в них блеснули слезы, и воскликнул. Антонио никогда не забудет. Антонио никогда не забудет. Что это была за грязная услуга, я так никогда в точности и не узнал. Как бы то ни было, но он предоставил ему возможность обретаться под замком в комнате, где стоял стол, стул, на полу лежал матрас, в углу куча обвалившейся штукатурки. Долговязый субъект, отдавшийся безрассудному страху, мог поддерживать свой дух теми напитками, какими располагал Мариани. Так продолжалось до тех пор, пока к вечеру третьего дня субъект, испустив несколько отчаянных воплей, не почувствовал необходимости обратиться в бегство от легиона сороконожек. Он взломал дверь, одним прыжком слетел с шаркой маленькой лестницы, упал прямо на живот Мариани, затем вскочил и, как кролик, метнулся на улицу. Рано поутру полиция подобрала его на куче мусора. Сначала ему взбрело в голову, что его тащат на виселицу, и он геройски сражался за свою жизнь. Когда же я присел к его кровати, он лежал очень спокойно и в таком состоянии пребывал уже два дня. Его худое бронзовое лицо с белыми усами выглядело красивым и спокойным на фоне подушки. Оно походило на лицо истомленного воина с детской душой, если бы не странная тревога, светившаяся в его как будто стеклянных блестящих глазах, словно чудовище, молчаливо притаившееся за стеклянной рамой. Он был так удивительно спокоен, что у меня родилась нелепая надежда услышать от него какое-нибудь объяснение этого нашумевшего дела. «Не могу сказать...» почему мне так хотелось разбираться в позорных деталях происшествия, которое в конце концов касалось меня лишь как члена известной корпорации, членов ее связывает лишь бесславный труд да кое-какие нормы поведения. Называйте это, если хотите, нездоровым любопытством. Как бы то ни было, я, несомненно, хотел что-то разузнать. Быть может, подсознательно я надеялся найти какую-то тайную искупающую причину, благодетельные объяснения, хотя бы тень смягчающих обстоятельств. Теперь я понимаю, что надежда моя была несбыточна, ибо я надеялся одолеть самого стойкого призрака, созданного человеком. Гнетущее сомнение, обволакивающее, как туман, скрытое и гложущее, словно червь, более жуткое, чем неизбежность смерти, сомнение в верховной власти твердо установленных норм. С ним тяжело бывает сталкиваться. Оно-то и порождает панику или толкает на маленькие подлости, в нем кроется погибель. Верил ли я в чудо, и почему я так страстно его желал? Быть может, ради самого себя я искал хотя бы тени оправдания для этого молодого человека, которого никогда раньше не видал, но одна его внешность придавала особую окраску моим мыслям. Теперь, когда я знал... А в его слабости, и эта слабость казалась мне таинственной и ужасной, словно свидетельствовала о судьбе разрушительности, подстерегающей всех нас, тех, кто в молодости был похож на него. Боюсь, что таков был тайный мотив моего выслеживания. Да, несомненно, я ждал чуда. Единственное, что кажется мне теперь по прошествии многих лет чудесным, это безграничная моя глупость, Я действительно ждал от этого пришибленного и подозрительного инвалида какого-то заклятия против духа сомнений. И должно быть, я был на грани отчаяния, если не теряя времени после нескольких дружелюбных фраз, на которые тот отвечал с вялой готовностью, как и подобает всякому порядочному больному, я произнес слово патна, облачив его в деликатный вопрос, словно опутав шелком. Деликатным я был умышленно, я не хотел его испугать. До него мне не было дела, к нему я не чувствовал ни злобы, ни жалости, его переживания не имели ни малейшего значения, его искупление меня не касалось. Он построил свою жизнь на мелких подлостях и больше уже не мог внушать ни отвращения, ни жалости. Он повторил вопросительно «патно», затем, казалось, напряг память и сказал «правильно, я здесь сторожил». Я видел, как она пошла ко дну. Услыхав такую нелепую ложь, я готов был дать исход своему негодованию, но тут он спокойно добавил, «Она кишела присмыкающимися». Я призадумался, что он хотел этим сказать. В стеклянных его глазах, устрашающе серьезно смотревших в мои глаза, казалось, застыл ужас. Они подняли меня с койки, «В среднюю вахту посмотреть, как она тонет!» продолжал он задумчивым тоном. Голос его вдруг устрашающе окреп. Я раскаивался в своей глупости. Не видно было в палате белоснежного чевца сиделки. Передо мной тянулся длинный ряд незанятых железных кроватей. Лишь на одной из них сидел тощий и смуглый человек с белой повязкой на лбу, жертва несчастного случая, произошедшего где-то на рейде. Вдруг мой занятный больной... Протянул руку тонкую, как щупальце, и вцепился в мое плечо. Я один мог разглядеть. Все знают, какой у меня зоркий глаз. Вот должно быть, зачем они меня позвали. Никто из них не видал, как она тонула, но они видели, как она скрылась под водой. А тогда все заорали вот так. Дикий вопль заставил меня содрогнуться. Вот да заткните ему глотку!» — раздраженно завизжала жертва несчастного случая. — Должно быть, вы мне не верите, — продолжал тот с безграничным высокомерием. — Говорю вам, по эту сторону Персидского залива не найдется ни одного человека с таким зрением, как у меня. Посмотрите под кровать. — Конечно, я тотчас же наклонился. Хотел бы я знать, кто бы этого не сделал. — Что вы там видите? — спросил он. — Ничего, — сказал я, ужасно пристыженный. Он смотрел на меня уничтожающим презрительным взглядом. Вот именно, сказал он, а если бы поглядел я, я бы увидел. Говорю вам, ни у кого нет таких глаз, как у меня. Снова он вцепился в мое плечо и притянул меня к себе, желая сделать какое-то конфиденциальное сообщение. Миллионы розовых жаб. Ни у кого нет таких глаз, как у меня. Это хуже, чем смотреть на тонущее судно. «Миллионы розовых жаб! Я могу смотреть на тонущие суда и целый день курить трубку. Почему мне не отдают моей трубки? Я бы курил и следил за этими жабами. Судно кишело ими. Знаете ли, за ними нужно следить!» Он шутливо подмигнул. Под капал у меня со лба. Тиковая тужурка прилипла к мокрой спине. Вечерний ветерок стремительно проносился над рядом незанятых кроватей, Жесткие складки занавеси шевелились, стуча кольцами о медные прутья, одеяло на кроватях развивались бесшумно приподнимаясь над полом. А я продрог до мозга костей. Мягкий ветерок тропиков играл в пустынной палате, как зимний ветер, разгуливающий по старой Риге на моей родине. «Не давайте ему орать, мистер!» — крикнула издали жертва несчастного случая. Этот отчаянный, сердитый крик пронесся по палате, словно трепетный зов в туннеле. Цепкая рука тянула меня за плечо, он многозначительно подмигнул. «Знаете ли, судно так и кишело ими, и нам пришлось убраться потихоньку быстро за он. Все розовые, розовые огромные, как мастифы, на лбу один глаз, а вокруг пасти отвратительные когти. Ух, ух!» Он задергался, словно через него пропустили гальванический ток. Под одеялом обрисовались худые ноги. Потом он выпустил мое плечо и стал ловить что-то в воздухе. Тело его трепетало, как ненатянутая струна арфы. И вдруг ужас, стоившийся в стеклянных глазах, прорвался наружу. Его лицо, спокойное, благородное лицо старого вояки, исказилось на моих глазах. Оно сделалось отвратительно хитрым, настороженным. Безумно испуганным, он сдержал вопль. «Ш -ш -ш. Что они там сейчас делают? спросил он, украдкой указывая на пол и из предосторожности понижая голос. Я понял значение этого жеста, и мне стала противна моя собственная проницательность. Они все спят, ответил я, приглядываясь к нему. Правильно. Этого-то он и ждал. Именно эти слова и могли его успокоить. Он перевел дыхание. «Тише, тише! Я здесь сторожил! Знаю этих тварей! Надо размозить голову первой, которая пошевелится! Слишком их много, и судно не продержится дольше десяти минут!» Он снова заохал. «Живей!» — закричал он вдруг, и крик его перешел в протяжный вопль. «Они все проснулись, их миллионы ползут ко мне! Подождите, подождите! Я их буду давить, как мух! Да подождите же меня! На помощь! На помощь!» «Помощь!» Несмолкающий вой завершил мое поражение. Я видел, как жертва несчастного случая в отчаянии воздела обе руки к забинтованной голове. Фельдшер в халате, доходившем ему до подбородка, появился в дальнем конце палаты, маленькая фигурка, словно видимая в телескоп. Я признал себя побежденным и, не теряя времени, выскочил в одну из застекленных дверей на галерею. Вой преследовал меня, словно мщение». Я учтился на пустынной площадке, и вдруг все вокруг затихло. Я спустился по блестящим непокрытым ковровой дорожке и ступеням в тишине, давшей мне возможность собраться с мыслями. И внизу я встретил одного из врачей госпиталя. Он шел по двору и остановил меня. «Зашли проведать своего матроса, капитан? Думаю, мы можем завтра его выписать, хотя эти молодцы понятия не имеют о том, что следует беречь здоровье». Знаете ли, к нам попал старший механик с того паломнического судна. Любопытный случай, один из худших видов делириум тременс. Три дня он пил запоем в трактире этого грека или итальянца, результаты на лицо. Говорят, в день он выпивал по четыре бутылки бренди. Изумительно, если это только правда, можно подумать, что внутренности его выстланы листовым железом. Ну, голова-то, конечно, не выдержала, но любопытнее всего то, что в бреду его замечается некая система. Я пытаюсь выяснить. Необычные явления, нить логики, пределериум тременс. По традиции ему следовало бы видеть змей, но он их не видит. В наше время добрые старые традиции не в почете, его преследуют видение лягушечье ха-ха-ха. «Нет, серьезно, я еще не встречал такого интересного субъекта среди запойных пьяниц. Видите ли, после такого возлияния ему полагается умереть. О, это здоровенный парень, а ведь 24 года прожил под тропиками. Право же вам следует взглянуть на него, и вид у этого старого пьянчушки благородный. Самый замечательный человек, какого я когда-либо встречал, конечно, с медицинской точки зрения. Хотите посмотреть?» Я слушал его, проявляя из вежливости надлежащий интерес, но потом, с сожалением, прошептал, что у меня нет времени, и поспешил пожать ему руку. — Послушайте, — крикнул он мне вслед, — он не может явиться на суд. Как вы думаете, его показания было бы существенно важно? Нисколько отозвался я, подходя к воротам.